Вечер у Камина В своих капитанах я не сомневался Почти все, кто командовали моими боевыми кораблями В прошлом начинали службу монастырю в том отряде, с которым я впервые познакомился в таверне Они прошли со мной долгий путь по морям на корабле Монастырь Ими же, так и названным участвовали в пиратских и таперских сражениях на море, на побережье, в чужих колониях, в неподвластных нам портах, принимали и высаживали десанты для рейдов в чужих тылах, а иногда и сопровождали эти десанты для захвата чужих судов. Эти дамочки в большинстве своем прошли через огонь и воду, были в числе первых курсантов Офицерской Академии Дворца Офицеров учились в специальной школе квартал гвардии сестер. Они в результате службы получали назначения на разные корабли, капитанами и первыми помощниками. У них давно была своя собственная жизнь, и наши пути пересекались все реже и реже, чаще на парадах или вот так, как сегодня, на банкете в монастыре в честь приезда короля. После банкета... Когда короля проводили в его покое, когда все остальные капитаны разъехались по своим квартирам и кораблям, мы сидели в малом зале монастыря перед камином с вином и тихой грустью. Дамочки рассказывали мне и друг другу о своих приключениях, воинской работе, подчиненных, кораблях. Вот только шутки как-то не получались. Всем было грустно. «Капитан, расскажи нам, что нас всех ждет в будущем». Они так и звали меня капитаном, когда мы были одни. Хотя при людях звали как положено. Адмирал, святой Александр, святой отец и, и прочее. Раз они обратились ко мне так, то это значит, что в зале нет никого постороннего. А на часах у запертых дверей стоят самые надежные стражи. И никто нас не услышит. «Знаете, дамочки, я ведь не оракул, не предсказатель. Я не знаю будущего». «Но ведь ты предсказал нам светлое будущее и большой интересный мир, долгую яркую жизнь и быстрый карьерный рост. Помнишь?» «Помню. Давно это было. Как будто в далекой или прошлой жизни». «Но, капитан, ведь ты колдун и должен все знать. Мы шли и идем за тобой, потому что знаем, что сильнее тебя в этом мире нет никого». Сильнее меня есть. И Этих людей надо найти. Вы даже не представляете, как много сильных людей и среди вас, и вокруг вас. Главное, чтобы человек понял и поверил в свою силу. Как это сделали бы все. Но ты ведь еще и колдун. Нет, дамочки, я не колдун. Просто так получилось, что я знаю больше, чем вы. И пользуюсь этим знанием. Но пройдут века... «И ваши дети тоже будут обладать такими же знаниями и будут ими также сильны». «Передайте знания монастырю нам всем». «Пока рано. Должны пройти века. Люди должны вырасти. Они не смогут понять и принять сейчас такие знания». «Капитан, а умение омолаживать своих людей ты сохранил?» «Да, сохранил». «Мы давно все не омолаживались». «Прошло уже почти 15 лет, как мы получили порцию твоей омолаживающей силы. А теперь мы чувствуем, что именно это обновление нам сейчас и не хватает. Ведь ты же омолаживаешь себя». Я отпил из своего бокала. Я ожидал со временем этого разговора. Они сдержали клятву молчания, чтобы никто посторонний не смог узнать о нашем секрете. Я взглянул на Анжелику. Она сидела в своем кресле и тоже маленькими глотками потягивала вино из бокала и с интересом смотрела мне в глаза. Mm. «Дамочки, вот берите пример с нашей настоятельницы. Она не стремится и не хочет привести свою паству в недоумение своим омоложением, внести разлад в умы людей, принести в их мир несбыточную мечту о невозможном. Да и о вас самих подумайте». Ведь вот сейчас вы рассуждаете и видите мир, как взрослые умные женщины. И такими останетесь, если принять умеренную дозу омоложения. И вот такой мозг, такие взгляды станут жить в молодом теле, в котором будут бурлить юные страсти и желания. Это сложно будет для вас. Да, я омолаживаюсь, но очень осторожно чтобы люди думали, что я просто хорошо сохраняюсь, не более. Сандра, а ведь можно типа собрать нас всех на какую-то особую молитву, публично, но отдельно от всех, и сделать так, чтобы после этой молитвы мы все и омолодились. И это чудо было бы объяснимо и не требовало больших объяснений кому-либо. Все сочтут, что это твоя животворящая молитва с нами такое сделала. Но для этого нужна какая-то большая сила – Или всеобщая радость всего народа, чтобы в такое деяние Господнее поверили? Что вы можете такого предложить? Ведь такая всенародная радость не должна быть будничной или часто повторяющейся. Сандер, а ведь у нас готовится большой поход на островное государство. Будет участвовать весь флот короля и почти весь флот монастыря. Нам придется много и трудно поработать. Разве это не повод для того, чтобы собрать нас всех отдельно для такой молитвы? Я подумаю, дамочки, подумаю. Вы, главное, победите. А там видно будет. Давайте расходиться по своим кельям. Я сегодня устал. Ну что ж, у них будет достаточно сильный стимул выиграть тот бой, поход, войну.